Глава двадцать Мне холм казался сделанной наспех могилой. Если посмотреть чуть дальше, на другие холмы, то было видно, как ладно ложилось полотно жизни, а здесь оно гляделось так, словно вышло из-под руки неумелого мастера. — Разве ты не хочешь узнать, что произошло с твоей сестрой? Держи, сына, я посмотрю. Игнат потянулся к узлу, чтобы развязать ткань и передать люльку мне. — Не буди, Добромила, не надо. Я остановила его. Меня страшило то, что я могу обнаружить. Я сама сейчас тихонечко посмотрю. Только желание понять, жива ли Дарина или нет, заставило меня сделать несколько шагов вперед. — Здесь какие-то двери! — воскликнула я, разглядев у подножия неказистого холма то ли небольшие ворота, то ли крышку погреба, уходящую куда-то под землю. Со стороны казалось, что холм выполз из-под этих дверей, выстроганных из двух мощных деревянных створок, укрепленных металлическими скобами. На них висел огромный, но сильно проржавевший засов. Его давненько не касалась рука рачительного хозяина. Место было похоже на заброшенное. Держась друг за друга, мы спустились к этим дверям. Игнат передал спящего ребенка мне. Потрогал засов и, не найдя замка, дернул, что было сил. Тот трухой рассыпался в его руках. Створки распахнулись со скрипом. — Смотри, похоже на Зев, — сказал Игнат, отряхивая ладоши. — И правда... Открывшееся подземелье походило на пасть чудовища, вывалившее язык. Найденный мною неказистый холм как раз и брал из этой пасти начало. Оглядываясь и вздрагивая от всякого шороха, мы спустились вниз по длинному языку. Уже совсем скоро он обрел цвета, и при тусклом свете, идущем от выхода, мы различили, что под нашими ногами лежит тканная дорожка. Она привела нас к карочному входу. Стоило подойти ближе, как под сводом зажглась сотня огней. Они осветили просторную залу, в центре которой стоял огромный ткацкий станок. Дорожка брала свое начало из его нутра. — Так вот, от чего сотрясался наш терем, — произнесла я шепотом. — Не верю своим глазам. Станок великой ткачихи. Это же он, правда? — Он сломан, видишь? — Игнат показал на скособочившуюся раму. Я подошла ближе и увидела, что начатое и незаконченное полотно имеет огрехи. Оно то топорщилось двойными нитями, то было редким, словно бредень. В некоторых местах уток путался некрасивыми петлями. Этой нити просто не на что было опереться. Основа под ней отсутствовала. Казалось, что на станке работала какая-то неумеха. На валяющемся на полу челноке нити тоже были намотаны кое-как, наспех. Не думал я, что все так плохо в мире славе. Игнат поправил раму, и станок жалобно застонал. Но вскоре вновь с грохотом скособочился. Я поняла, что уже слышала этот грохот. В тот день, когда испугалась и побежала в покое Игната. Выходило, что великая ткачиха с тех самых пор на станке не работала. А как же тогда полотно жизни? Она должно ткаться при любом раскладе, ведь жизнь продолжается. — Плохо только из-за того, что сломался станок? — спросила я, поднимая и отряхивая челнок. Озираясь по сторонам, я невольно подметила разбросанные повсюду обрывки нитей, куски испорченного полотна, пыль и паутину по углам. Ты же слышала, как Ега рассказывала о появлении нового бога? Да, я кивнула. Но при чем здесь новый бог и сломанный станок? Все связано верой. У меня было время поговорить с Егой, и она поведала мне много чего необычного, даже пугающего. Ты да знала, что ведьмы, стерегущие источник, могут заглянуть в будущее. И что она там увидела? Скорую гибель старых богов. Когда одни боги приходят на смену другим, старые объявляются бесами, чтобы люди перестали в них верить, начали бояться и ненавидеть. Все то разорение, что ты видишь вокруг, и есть результат утраты в них веры. Скоро люди пойдут сбрасывать со священных холмов, идолов Перуна и Мокоши, Велеса и дождь Бога. А как же лихо одноглазая, и несреча! Разве они не защитят своих хозяев? Их уже ненавидят, а потому будут рады, если они сгинут в небытие. Не понимают глупые люди, что лихо — это наказание, посланное отступившим от веры или совершившим преступление. Без веры в наказание жить нельзя. Начнется беззаконие. Я не могла представить, что людей нечем будет сдерживать. Нет страха перед богами, нет ответственности. Твори, что хочешь. Мой мир рушился. Я теснее прижала к себе сына. Новый бог придумает свою кару. Игнат обошел станок, потрогал провисшее полотно. Люди будут отвечать за совершенные грехи и нарушения заповедей. Алиха и несреча уйдут вслед за старыми богами. А как же Ига? Нет никого добрее и справедливее ее. За что ее объявлять бесом? Все переврут и извратят. Лишь бы в сравнении с новым богом старые выглядели злыднями. К еге породят животный страх. Клала на лопату новорожденных, чтобы запечь в печи. Значит, ела людей. Шептала заговор. Значит, хотела свести в могилу. Где-то молоко скиснет. Скажут, ведьма виновата. Забудут, что она любила детей и отводила беду. Я закрыла ладонью рот. Кто же без нее будет стеречь источник? Источника не будет. Как и чудес, связанных с ним. Буркнул Игнат. Появятся другие чудеса которым люди начнут поклоняться. Я видела, он тоже был расстроен, отчего злился и сжимал пальцы в кулаки. Нам обоим был дорог мир славе. — Я никогда не забуду, как ега была добра ко мне и моему сыночку, — прошептала я, сглатывая слезы. — И я не забуду. — Скажи, как забыть Каледу, Масленицу или гуляние на Ивана Купалу? Это же народные праздники в честь наших богов. Что бы ни случилось, я все равно буду почитать богиню Мокаш. Без нее нас с тобой не было бы. Ничего не видя из-за выступивших слез, я подошла к оставленному на станке полотну и провела по нему ладонью. Я на ощупь поняла, как нелегко было великой ткачихе работать на разваливающемся станке. Уже глядя на него, становилось понятно, что прежний мир терял силу. Что же теперь будет? Кто будет отмерять человеку положенные ему года, если уйдут ткачиха, доля и недоля? Все изменится. Придут новые устои а старые безвозвратно сгинут. Игнат дотронулся до стены, и слой сухой штукатурки упал, открывая незнакомые, полустертые лица боги, которые правили миром еще до появления Перуна, Мокоши и Велеса. Мы об их существовании ничего не знали. Так и наши предки будут гадать, за что мы почитали Дождь Бога, Стри Бога или Симарга. «Как бы я хотела узнать, что нас ждет впереди?» вздохнув, сказала я. «Мы покинем этот исчезающий мир», Или сгинем вместе с ним? Подожди, я что-то нашел. Игнат наклонился и поднял валяющееся среди нитей нечто круглое, похожее на зеркало, на ручке. Подул и обтергивал штаны. Отдал мне. Я осмотрела зеркало, ничего не понимая. Стекло было прозрачным. Но стоило его навести на ткань, как нити на ней начали оживать. Они скручивались в петельки, делаясь похожими на человеческие фигуры. Поднеся стекло ближе, я даже сумела разглядеть лица. Незнакомые, чужие, никогда не виденные мною прежде. — Нити словно живые, — прошептала я, подзывая к себе Игната. — Смотри, тут вся жизнь человека до самой его смерти. Я показала на оборванную нить, что означало «срок жизни» вышел. Игнат наклонился. — Если та, то где-то здесь должны быть мы. Вези стеклом по утку. Смотри, что нам с тобой назначено. — Нет. Так мы не скоро найдем, если примемся перебирать поперечные нити. Нужно искать узелок. Я отдала добромилой Игнату, чтобы ловчее было действовать. — Почему узелок? — не понял Игнат. — Твоя жизненная нить оборвалась, но ее связали с новой, когда тебя вытянули из Нави. Я оказалась права. На лежащем на станке полотне узелок был лишь один. Никого больше боги не возвращали из царства Нави. Нащупав переплетение наших нитей, я ласково погладила его рукой. Через колдовское стекло я разглядела себя, Игната и маленького Добромила. Мы улыбались. Но это все, что нам было дозволено узнать. Наше жизненное полотно еще не было завершено. Нити свисали длинными кистями. Рассматривая свое прошлое, я наткнулась на оборванную нить Ярослава, неблагодарного брата князя Олега. Конец настиг его совсем недавно. Я даже сумела разглядеть, как к нему пришла смерть. Он сунул ногу в сапог, в котором затаилась черная змейка. Его лицо скривилось от недоумения. Откуда зимой змеи? Он умер, так и не поняв, что ему воздалось по заслугам. Поняв, что я могу узнать судьбу любого, кто пересекался со мной на жизненном пути, я забыла обо всем. Об Игнате, о проснувшемся сыне, который требовал молока, о том, что нас могут застать здесь боги, а с ним на его лучше не встречаться. Я лихорадочно двигалась вдоль полотна, куда была впредена моя нить, выискивая знакомые лица. И наткнулась. Я увидела Божену за праздничным столом, в тот самый день, когда мы встречали Калиду. Княгиня махом выпила кубок вина и вышла, пошатываясь, на улицу. Вокруг костра бегали, танцевали и веселились гости вперемешку с приглашенными скоморохами. Сновали под ногами дети. Она подошла ближе к огню, желая согреть руки. Я видела, как она тянула их к костру. Молодая княгиня совсем не ожидала, что под колени ей подкатится мальчишка, поскользнувшийся на подтаявшему снегу. Смеясь и не понимая, что только что наделал, он отряхнулся и побежал дальше. А Бажена, неловко взмахнув руками, рухнула в пламя. Я лихорадочно поискала глазами нить князя Олега. Это был уже следующий день. Я видела его скорбное лицо, когда он шел за санями, на которых лежало тело Бажены. Уже у выхода из города печальную процессию догнал один из комарухов. Я заметила краску, размазанную по его лицу. Он мел шапку и о чем-то быстро говорил, указывая рукой на тело покойницы. Я не ожидала, что князь Олег кинется обнимать его, но он трижды расцеловал разрисованное лицо. Люди вокруг волновались. Мать Бажена упала на колени и запричитала, заламывая руки и обращая свой лик к небу. Сани тронулись, но повезли тело не к лесу, а на кладбище, где и нашла свой последний приют несчастная Бажена. Как выяснилось, она не собиралась накладывать на себя руки. Смерть ее была случайной, и я плакала вместе с князем Олегом. Я не стала смотреть, искал он меня или нет. Печаль по погибшей в пламени жене должна была отвлечь его от дум обо мне. «Пойдем, пора», — потянул меня к выходу Игнат, но я покачала головой. «Я не всех родных для меня людей успела посмотреть. Вы ли еще раз такая удача заглянуть во владение великой ткачихи в ее отсутствие?»